Глава шестая. Все же мухомор гоняет меня не зря. Отшатываюсь, кулак мажет по скуле, во рту становится солоно, но на ногах удерживаюсь. Да что же вы сегодня домахались до меня, суки? От нелепости, а главное несправедливости ситуации у меня срывает чеку. Мысль о том, что устраивать драку в центре города не самая лучшая затея, отступает куда-то далеко в недра сознания. Другими словами, мне пофиг. Пинком под колено подбиваю коренастому опорную ногу. Он проваливается вперед, подставляясь под удар. Смачно впечатываю кулак в его физиономию. Мне бы килограммов десять еще масса, тогда бы я его срубил. Дохлое тело валика. Кушал мало, нагрузки себе не давал. Но удар проходит хорошо. Парень трясет башкой, иногда он получил. Разрываю дистанцию, контролирую взглядом второго. Они оба старше меня и крепче, но к серьезной драке не готовы. Проучить хотели уроды. С чего так решил? Длинный топчется, не зная, что делать дальше. Я тоже медлен. Врезать ему так, чтобы задержать на месте не получится. Момент упущен. Дать по тапкам — тоже такой себе вариант. В незнакомом по большому счету городе сразу с двоими в догонялки играть. — А еще так я сразу перевожу себя в категорию жертвы, которую, поймав, будут бить без всяких разговоров. Сбежал, значит, виноват. А у меня тут бизнес, если что. С книжками я сюда мотаюсь. Прятаться мне теперь, что ли? — Парни, а вы не охренели, поднимая кулаки к лицу в классической боксерской стойке? Намекаем им на то, что победа легкой не будет. — Ты чё кассета спер, сука? — выплевывает он. Конструктива не предвидится. Жду его, чтобы встретить на контратаке, а затем ходу, ходу. Слышу сзади шорох. «Девка, вспоминаю я, сейчас кинется на спину или по голове чем-нибудь врежет и каюк». От таких мыслей затылку становится холодно, девчонка проносится мимо и неожиданно повисает на длинном, обхватывая и прижимая ему руки к бокам. «Вы дебилы!» — вопит она. «По ментам соскучились?» «Э, ты чего?» — недоумевает длинный. «Он же кассету украл!» «Самое время бежать, но с места я не трогаюсь, любопытство пересиливает». «Какой украл? Вот же они, кассеты!» «Девушка тыщет рукой в сумку». «Катюха?» — вступает коренастый. «Ну, ты сказала, шмяк!» Как кошка лапа ему пролетает, откат по физиономии. Не так больно, как от меня, но гораздо обиднее. «Алик?» — говорю, самое уместное, что приходит на ум. Приятно познакомиться. «Ты зачем сумку взял, Алик?» Это говорит без надрыва, скорее с интересом. А лучше, чтобы менты спрашиваю. Они как раз по кустам шарились, думаешь, вернули бы? Альтруист, девушка приподнимает бровь, музыку люблю, говорю честно. Жалко стало, что столько добра конфискует и под бульдозер отправят. При моих словах и бульдозере, и глаза округляются. Не видели они, как контрафакты уничтожают. Может, я лишнего сболтнул? Кто знает, как сейчас с конфискатом поступают. На складе хранят или в торговую сеть возвращают. Я уже мало чему удивлюсь. «Какая в твоем колхозе музыка?» — мстительно заявляет коренастый. «София Ротаров или Осип Кобзон?» «Виолися песня», — говорю. «Катюха, да что ты его слушаешь?» — снова заводится он. «Джон, захлопнись». Женщина сурова к побежденным. Она наклоняется к сумке и вытаскивает оттуда кассету. Протягивает мне. Щедро. Я и кучу товара спас она мне с барского плеча. В том, что руководит всем этим музыкальным предприятием Кэт, я уже не сомневаюсь. Эти двое так, на подхвате. Ты сама такое стала бы слушать. Кэт поворачивает к себе кассету. Там написано «Бонни Ухмыляется. А что, весело? Она вдруг делает несколько азартных движений попой. Не любишь диско? Мужчины не танцуют. Выдаю ей фразу из следующего тысячелетия. Слышал, Джон? как хихикает и тыщет коренастого острым локотком под ребра. Вот ты дотанцевался. Понимаю, кого мне напоминает своим видом коренастый. Траволту из «Лихорадки субботнего вечера». Вряд ли в Союзе видели этот фильм. Крутить видеокассеты пока не на чем, а в кинотеатрах такое вряд ли показывали. Но какие-нибудь журналы, купленные советскими моряками, гуляют по рукам. А в них и идеологически чуждые кумиры. У девушки прекрасное настроение, еще бы товар вернулся, который она похоронить и оплакать успела. «А что, слушаешь?» — осматривает она меня. «Видок у меня не очень. Шмотки разума дают и скромное финансовое положение, и принадлежность к презираемому сообществу ботанов. Колхозник, то есть провинциал, тоже по каким-то признакам угадывается. Приходит мысль вложиться, наконец, в ферму. Встречает всегда по одежке». Думаете, адвокаты свои кабинеты обставляют с пошлой роскошью, потому что пафосные говнюки? Ни один человек не доверит своей жизни. Человеку, который собственной справиться не способен. Ну, разве что, если совсем припрёт. Так и фотограф должен быть в тренде, не выбиваться из общего потока и своим видом демонстрировать успех. Когда придет слава, можно позволить себе любые закидоны. Одеваться с помойки, отращивать бороду до колен или ночевать на лавочке в парке — А до этого будь любезен вызывать у клиентов доверие, иначе слава испугается и пройдет мимо. Из этого, кивая на сумку, Моррисон и Роллинги, а вообще я бы у тебя сборничек попросил записать. Если не зажмотишься. Вижу, что девушка раздумывает. Сборник записывать надо время тратить. Стоит ли ее благодарность таких усилий? С другой стороны, есть повод продолжить знакомство. Девушки любят интриги и тайны, а я, как романтический герой, и дерусь и бизнес спасаю. А там, глядишь, и постоянным покупателем стану, подталкиваю ее мысль в правильном направлении. Откуда у тебя Башли, колхозник? Джону я определенно не нравлюсь. Я, кажется, видел его. Встревает более осторожный долговяз. Он с книжниками вертелся, кивком подтверждая его мысли. Пойдем, решается, Кэт. А торговля, возражает Джон. Твоим фейсом только торговать, глумится над парнем она. Пошли, хоть лед приложу. Ты чё, боксер? спрашивает Джон, пока лифт медленно считает этажи. Под правым глазом у него расплывается бланш, глаз заплывает и становится узкой щелочкой. Отек наливается глубокой лиловой синевой, похожей на грозовую тучу. Ня, безмятежно пожимаю плечами фотограф. Кэт разворачивается и смотрит оценивающе, чувствуя, как в тесном лифте к моей ноге прижимается ее бедро. «Люблю свою профессию». В смысле фотик дома, уточняет она, в смысле работа такая. И Идти оказалось недалеко, до высокой двенадцатиэтажной свечки с единственным подъездом. Таких новостроек поставили восемь штук, вдоль всего проспекта революции. И случайные люди здесь квартиры не получали. Кто-то у нас из мажоров. Лифт останавливается на последнем этаже, в данном случае это престижно. Почти пентхаус, весь город отсюда как на ладони. Из-под фанерной, в прямом смысле слова, двери сочится дым. Сама дверь приоткрыта, но Кэт по этому поводу не переживает, внутри топор можно вешать. Принюхиваясь к дыму и с облегчением не чувствуя сладковатого запаха горелых тряпок. Не хотелось бы по глупости присесть за компанию». В большой комнате куча бородатых и волосатых личностей обоего пола пытаются переорать друг друга и стонет Женнис Джоплин. В руках у них сигареты и стаканы с чем-то розовым. Успевая заметить пестрые драпировки на мебели в цыганском стиле, сейчас бы его назвали Бохо и Мольберт в углу. Долговязый пытается быть любезным и выкрикивает приветствие, кто-то отделывается кивками и взмахами рук. Большинство нас просто не замечает. Кэт равнодушно проходит дальше по коридору и толкает вторую дверь. Ходит здесь по-европейски, то есть не разуваясь. То, что в Европе при таком стиле жизни от паркинга до гаража на автомобилях ездят, а тротуары перед домом с шампунем моют, здешним обитателям неинтересно. Так что чистота пола соответствующая. Богема. За второй дверью узкая длинная комната. Все свободное пространство забито картонными коробками и аппаратурой. Она здесь серьезная. Величественно крутят катушки два бобинника «Союз». Рядом в стойке установлены сразу пять кассетников. «Вилма», читая название, здоровенные, массивный, сразу видно, что дорогущие. Из мебели только потертая старая софа вдоль одной из стен и сильно подранное крутящееся кожаное кресло. В нем сидит лохматый субъект с бурной кустистой бородой в оранжевых наушниках-ракушках. Он медитативно качает головой, что-то подкручивая время от времени на небольшом микшерном пульте. Кэт шмокает его в макушку, субъект подпрыгивает от неожиданности. «Нельзя так пугать», — заявляет он. «Ты тут совсем одичаешь», — говорит Кэт. «Людей он боится». «Познакомься, это Алик». «Мишаня», — тянет мелодонь ладонь бородатой. Его глаза за стеклами толстых очков кажутся очень добрыми. Такое почему-то случается с близорукими людьми иное расположение зрачка, что ли, такое чувство, что они любят весь мир, а на самом деле не видят ни хрена. — Почему не Майк? — удивляюсь. Коренастый Джон недовольно морщится, словно очередной мой камень пролетел именно в его огород. «А — А на хрена? — пожимает плечами бородатый. — Мишане у нас цивил, — смеется Кэт, — клубный работник и подпольный дискотечик. Бывший клубный работник поправляет Мишани. Видал я в гробу всю эту колхозную самодеятельность. Вот вам есть о чем поговорить. Тут же влезает Джон. Ты в районе работал? Тут же спрашиваю я. Ага, в жопа Мира. Надо же, не то чтобы по соседству, но и недалеко. Не рассказывай, говорю, я с Березова сосед. Мишани хлопает меня по плечу. Контакт установлен, я в этой компании почти свой. «Надо Алексу сборник записать», — говорит Кэт. Бородатый смотрит на счетчик у бобинника, с которого сигнал идет сразу на пять источников. «Да у них тут почти фабричное производство. Денег вложено до хрена. Не удивлюсь, если на эту технику «Жигули» купить можно». «Минут 10 осталось», — говорит Мишаня. «А что записывать? Диска или ритмы советской эстрады?» «Вот, я накидал на бумажке. Протягиваю сложенный тетрадный лист, на котором я заранее изложил все свои хотелки. У вас все это есть, я уточнил. «Хэт!» — Мишаня умоляюще смотрит на босса. «Это ведь каждый отдельно искать. Это время займет. Не мухти, — говорит девушка. — Он наш товар спас. Надо отблагодарить». Она берет листок в руки и говорит. «Заодно мастер-копию сделаешь, и будешь еще один сборник писать. Толково все подобрано. Сечешь?» Тебе на какую кассету писать, спрашивает Мишаня. В смысле, не понимаю его? На ферму или на простую он вытаскивает две коробочки. В одной никогда не виданная мной кассета Акфа, в другой слегка знакомый Максел. Ого, что у вас есть? Они действительно сумели меня удивить. Я про такие кассеты слышал только в 90-е, но толком их не застал. Сразу окунулся в эпоху компакт-дисков и МП3. «За ферму доплатить придется», — говорит Кэт. «Так далеко моя благодарность не распространяется». «Сколько?» «Двадцатка», — улыбается Кэт. «Тебе, как родному, по закупочной». «Врет, конечно». «У отечественных пленка, как Дак, добавляет Мишаня. «Если техника приличная, то головку сотрет нахрен». «Деньги жгут карман. Понимаю, что проживу прекрасно без импортных кассет, но понты из будущего...» Помноженные на подростковый гормональный фон дают гремучую смесь. Тем более, что есть смысл завязаться, установить контакт с этой тусовкой, достающие вещи, которых у других нет. Такой среди нищебродов не любят. Покажешь себя таким, потеряют интерес. Торгашам всегда нравится слегка кутить и рисоваться. Это как система опознавания свой-чужой. «Лады, — говорю, — давай на ферме. Бабульки вперед!» — протягивает руку Мишаня. Процесс обратного хода не имеет. Пленка затрется, не возьмешь куда я его потом дену. Блин, у меня даже бумажника нормального нет, так и таскаю в кармане. Настаю оттуда купюра, сложенная в котлетку и перехваченная резиночкой. Она худенькая, триста с небольшим рублей. Но для советского времени деньги очень солидные, как минимум пара месячных средних зарплат. Вытаскиваю полтинника, отдаю мешание. — Тогда давай две, говорю, на вторую роллингов запишешь, с тебя червонец. — Вот ты жучара, — хочет Кэт. — Если халява прет, зачем отказываться? — подмигиваю ей. — Тем более по закупочной цене. — А из фотооборудования через вас можно что-то импортное найти? — Попробовать можно, — морщит лобик Кэт. — Но это дело не быстрое, лучше с джинса возьми, а то ходишь как абсос. Она вскакивает с софы и крутится передо мной, покачивая худой аккуратной попой. «Нравится?» — говорит. Джон злится. Между этими двоими присутствует какой-то магнетизм. Причем трясет в результате одного парня. Длинный одобрительно смеется, Миша не пофиг. Он копается в стойке с коробками, подбирает исходники для сборника. «Нравится?» — отвечаю. «Но не с джинсы. Она разворачивается и рошит рукой мне волосы. Джон, психанув, выходит. «А ты правда фотограф?» — спрашивает Кэт. Вытаскиваю из кармана серую картонную книжечку. Это не удостоверение даже, пропуск в редакцию. Совершенно ненужный, поскольку никакого вахтера в газете нет. Но безотказно действующий в стране, где без бумажки ты букашка. «Фотокорреспондент газета вперед», — читает девушка. Надпись «Стажер» я старательно заляпал чернилами, как будто печать расплылась. Подосинки наругалась, конечно, но корочку менять не стала, они подотчетные. «Ты Димку Платвичкина знаешь?» — поворачивается к нам Мишаня. «А кто это?» «Фотограф у вас у газете», — удивляется Мишаня. «Димана, что ли?» — делаю большие глаза. «Конечно знаю, только фамилию его забыл. Меня на его место взяли». «Естественно, никого я не знаю. Но получить информацию о своем бывшем коллеге очень любопытно». «Куда он?» — интересуется бородатый. «Не знаю. Пропал с радаров, — говорю. «У тебя хотел спросить». — Только я его два года назад и видел, — объясняет бывший клубный работник. — Наш к вам с концертом проезжали. Мы тогда с Димкой и с главным вашим душевно посидели, так что я на следующее утро уехать не смог. Укачивал в автобусе. Он с улыбкой качает головой своим воспоминанием. Мордатый такой. — И вахнюк, — подсказываю. — Точно, хнюк, помню. А что за дерево перед этим, нет. — Мальчики. «Я вам не мешаю?» — влезает Кэт. Мишаня тут же утыкается носом с записи. Девушка притаскивает стопку журналов. Бесплатная хрень из тех, что валяются на стойках в отелях или на стойках у кассы супермаркетов. Внутри сплошные рекламные постеры с редким вкраплением заказных статей. «Дорогие?» — интересуюсь. 100 рублей. Мечты о красивой жизни стоят дорого». Кока-кола, тачки, девушки, ковбой, сигареты, девушки, клёши, диско и снова девушки. В джинсах, в юбках, в купальниках, в форме стюардесс, на роликах и даже в скафандре астронавта. «Вот так. Сможешь?» — спрашивает Кэт. «А вот так?» — она листает страницы. «А вот так?» — «А у тебя яхта есть?» На фото две упитанных американки в купальниках в белый горох болтают ножками на корме океанской яхты. «У знакомого есть», — кивает, — «только поменьше, конечно». Водохранилище в яхт-клубе. Запись сборников оказывается долго. Я и забыл, что все действие происходит не просто в реальном времени. На запись часового сборника с учетом поиска композиции уходит почти полтора часа. От нечего делать я складываю пальцы в магический квадрат. Как говорится, вы вошли в кадр, и я увидел передо мной звезда. Кэт тут же начинает позировать. Кажется, это у девушек в крови, как у котят, гоняться за бантиком. Стою, с трудом помещаясь среди коробок. Королева подпольной звукозаписи вальяжно раскидывается на софе, сгоняя остальных. Дурачимся. Я подаю команды поправить волосы или приподнять руку. Джон притаскивает из гостиной и стаканы. Я отказываюсь. Не хватало напиваться в чужой хате и в мутной компании. «Спортсмен!» — пытается подначивать Джон. «Забыл, что ли?» — Показываю ему кулак. Кэт хочет и неожиданно тоже отказывается от алкоголя. Зато коренастый пьет за троих. Прикончив бутылку на пару с долговязом, который так и не представился, Джон уходит в коридор. Слышно, как он сначала бубнит, потом ругается, потом снова бубнит с кем-то по телефону. «Ты выставляешься?» — спрашивает Кэт. «Сперва не понимая, о чем идет речь. Где?» «В стекляшке». Стекляшка — это областной выставочный зал. Одноэтажное здание со сплошными панорамными окнами. Раньше там выставляли местных художников, потом торговали бижутерией и, наконец, открыли на грант очередной бесполезный музей «Не пойми чего». Сейчас это здание переживает молодость и, видать, популярно. А разве фотографов выставляют, спрашиваю? — Конечно, — удивляется девушка, — только конкурс большой, людей знать надо. Могла бы и не объяснять. Людей везде надо знать. Каким бы талантливым ты ни был, без связи останешься со своим талантом в родном Мухосранске. Ну, или в Березове. Выставляешься, догадываюсь я. Если пройду, сжимает кулачки Кэт. Пройдешь, с пьяной вальяжностью заявляет Джон. С моим-то... Ай, да чего я сказал-то? Хрясь острый кулачок бьет его по плечу. «Конечно, обидно, когда считаешь, что тебя везде кто-то двигает. Может, так оно и есть. Но зачем девушку расстраивать?» «Мне бежать надо», — подскакиваю, глядя на время. «У меня электричка скоро». «Опять от меня сбежала. Последняя электричка», — напивает долговязый. «Давай ты Роллинга в следующий раз заберешь», — предлагает Кэт. Она берет с ящика полтинник и протягивает мне. Лезу в карман за сдачей. «Перестань», — говорит, — «ты нас выручил тогда. Если бы их нашли, меня бы свинтили». А винтицы ей совсем не с руки. Не знаю, кто у Кэт родственники, но они явно непростые люди. «Спасибо», — отвечаю, — «я не дурак, от денег отказываться». «Лучше шмотки себе купи». Кэт словно стыдно, что она дала слабину. «Ходишь, как пенс». «Как кто?» «Как пенсионер, дярёвня». Она снова ярошит мне лоб. На этом романтическом моменте мы прощаемся. Джон неожиданно подрывается вместе со мной. Войдя в лифт, я уже сжимаю кулаки. В замкнутом пространстве главное ударить первым. Но коренастый, на удивление, дружелюбен. «На вокзал тебе?» — спрашивает он. «Угу». Мы выходим как раз, когда к дому подруливает Вишневая Лада-трешка. Джон направляется к ней, а навстречу ему вылезает ослепительно красивая девушка. «Таких я здесь еще не видел». Блондинка с длинными шведскими волосами и широко распахнутыми наивными глазами. Да еще к тому же в мини-юбке. В пору глаза протереть. Эй, фотограф, машет рукой Джон, тебя подбросить? Меня и так тянет к этому чудному видению, как магнитом, а тут еще приглашают. До вокзала можно? спрашиваю. Ириш, подбросишь, уточняет Джон. Я не спешу. Ирина лучезарно улыбается, словно из-за тусь выходит солнце. Сажусь на заднее сиденье. Жигули резво набирают ход. Блондинка ведет машину аккуратно, но уверенно. Из радиола бубнит маяк. «Покрути, может, музыку найдешь?» — предлагает Ирина. Джон поворачивает какие-то настройки. Гремит февральская вьюга, вырывается из динамиков. Чувствую себя героем одного из фильмов Гайдая, и это скверно. Его комедии были смешными для зрителей, а не для героев. Тем как раз доставалось по полной. Может, у меня интуиция так странным образом работает? На одном из поворотов Ирина притормаживает, и Джон выскакивает. Мы остаемся в машине вдвоем. «Тебе же на вокзал?» — уточняет Ирина. «Туда, — говорю. Мне нужно успеть». Едва успеваю произнести фразу, чтобы хоть как-то завязать разговор, как Ирина сама поворачивается ко мне. Меня обдает ароматом духов. Совершенно точно французских. «Успеем», — мило улыбается она. «Только мне домой на пару минут заскочить надо. Тут по дороге. Ты не против?»